Сергей Куц. Земля-2252. Земля-2252. Эпоха после Третьей мировой войны и Судного дня. Планета, расчлененная корпорациями. Три сверхдержавы и огромные брошенные правительствами просторы. Андрей и Евгения Левадовы, брат и сестра, вырваны из нашего времени в жестокий 2252 год. Чужая воля разделила их. Андрей увидел дикие земли, где больше нет ни цивилизации, ни закона. Женька в красном секторе, а в мире высоких технологий, и она никто. В 23 веке человеческая жизнь ничего не стоит. Чтобы выжить и найти друг друга, Андрей и Женька должны вернуть утрачную свободу. любой ценой. Пролог. Господин Воронцов, старик с редкими белыми волосами, склонил голову в почтительном поклоне. «Здравствуйте, Игорь Иванович!» Майор Воронцов протянул для рукопожатия руку в тяжелой перчатке. Закованный в армейскую экзоброню, старший сын президента корпорации «Сигма», высокий и широкоплечий, казался огромным рядом с профессором Мартыновым. Почтенного академика тоже облачили в штурмовую броню, но будучи ниже ростом, тот смотрелся не столь внушительно. Да и вообще Мартынов ученый, а не солдат. Он бурно протестовал, не желая надевать экзокостюм. Однако профессора поставили перед фактом: или подчиняется приказу, или в дикие земли не летит. Мартынов сдался. Впрочем, себе дороже перечить прямым распоряжением наследника одной из трех корпораций, что разделили между собой Землю, Солнечную систему и человечество. Корпорация — это дом, это мать и отец, и каждый в красном секторе принадлежит корпорации. Гражданин для корпорации, корпорация для гражданина. Владимиру Воронцову рассказали о попытке академика поспорить с капитаном Варином. начальником вещевой службы базы. Глядя на профессора, бросившего очередной недоуменный взгляд на свою броню, Владимир непроизвольно улыбнулся. Говорят, у профессора злой, мелочный характер, но пока академик только забавляет. «Прошу вас, профессор, не злоупотребляйте протоколом», сказал Воронцов, мысленно пожелав, чтобы Мартынов принял его ухмылку за улыбку приветствия. Не хотелось начинать знакомство с негатива. Моя просьба касается и экспедиции. Между нами достаточно называть меня по имени, а на борту майором Воронцовым. Почту за честь, произнес профессор. Всецело поглощенный предстоящим событием, он не заметил невольной насмешки Владимира. В восемьдесят с небольшим старик выглядел бодро, лет на десять-пятнадцать моложе своего возраста. и сейчас волновался как юнец. Проект, который профессор вел четверть века, закрыли после первых положительных результатов. Это был тяжелейший удар для Мартынова. Он перенес инфаркт. Все, ради чего жил и работал, потеряло смысл. Однако он не сдался. Он дал бой бюрократии. Пришлось дойти аж до самого вице-президента Роллова, Зато лаборатория продолжила замороженную программу. Сегодня важнейший этап возобновившихся исследований. «Газ...» — извините меня, Владимир, — осекся Мартынов. «Моих людей допустят к силовой установке? Я говорю о перелете и о самом эксперименте. Признаться, мы крайне беспокоимся за наше оборудование, которое запитали от реактора корабля». «Не волнуйтесь. Я, как начальник экспедиции...» Отдал приказ не препятствовать вашим помощникам. Их могут в чем-то ограничить, только после моего непосредственного распоряжения. «Благодарю вас, господин Воронцов», — сказал академик. «И простите старого профессора за забывчивость, но иногда я буду обращаться к вам по протоколу». Владимир поморщился. «В армии протокольный этикет только мешает». «Скажите, на каких кораблях мы полетим?» Наши номера 042 и 043. Воронцов указал на пару выведенных из ангаров бортов с большими белыми цифрами на внешней обшивке. Малые десантные корабли хорошо одинаково подходили как для межпланетных переходов внутри Солнечной системы, так и для полетов за периметр, границу Красного сектора, без выхода за пределы атмосферы Земли. Огневая мощь и две роты личного состава на двух бортах даже избыточные для короткого визита в Дикие Земли. Но иначе эту экспедицию не организуешь». Майор Воронцов и профессор направились к десантным кораблям. Мощные прожекторы делали ветреную ночь днем, и на взлетно-посадочной полосе 10-го отдельного десантно-штурмового полка кипела жизнь. Механики заканчивали подготовку к вылету. Я читал отчет по заседанию закрытой комиссии при Совете директоров, которая заслушала ваш доклад. Чтобы занять время, пока идут к кораблям, Владимир продолжил разговор новой темой. И не стану скрывать, очень удивлен, что вы все-таки добились разрешения на эксперимент. Если бы не личное ходатайство вице-президента и вмешательство самого президента, мне бы ни почем не удалось их убедить, развел руками Мартынов. при том, что исследования моей лаборатории имеют прямое и непосредственное значение для будущего корпорации. Да что там? Речь обо всем человечестве. Американцы тоже ведут работу по моему направлению. И европейцы, — поправил Воронцов. Ему, как куратору нового совместного проекта Генштаба и Академии наук, за неделю с момента назначения пришлось изучить солидный объем информации, Научной, разведывательной и аналитической. Почти всегда с грифом «совершенно секретно». Все три мировые корпорации активно продвигали разработки по ВАРП-двигателям. Межзвездные перелеты – это пока еще мечта, но уже кажется вполне достижимой. Помимо прямых исследований велись десятки смежных. Одно из второстепенных направлений возглавлял профессор Мартынов. И он получил вполне конкретный результат. обратный поток времени. В ученой среде цивилизованного мира давно говорили, что с началом эры варп-двигателей, искажающих пространство и время, путешествия в прошлое или будущее станут реальностью. Полагали, что сначала человечество доберется до чужих звезд, а потом откроют межвременные перемещения. Но все обернулось иначе. Сперва открыли обратный поток времени. Два года назад в лаборатории под Новосибирском группа ученых под руководством профессора Мартынова экспериментально доказала возможность путешествия в прошлое. Результаты сверхсекретной работы потрясли высшее руководство. Как полагали, открылось грандиозное окно возможностей. Но очень скоро первоначальная эйфория сошла на нет. Эксперименты продемонстрировали, что играть с прошлым крайне опасно. «Любое вмешательство в былое делает настоящее непредсказуемым», и спустя полгода исследования свернули. Но когда президент получил информацию, подтвердившую, что в синем и белом секторах также ведутся активные работы в области обратного времени, и американцы уже получили первые результаты, профессора Мартынова незамедлительно вызвали в Красноярск на закрытую встречу С Владиславом Воронцовым. После общения с президентом исследования продолжились, однако с существенным ограничением, со строжайшим запретом на перемещение в прошлое. Однако без экспериментальной практики работа основательно забуксовала. Тогда Мартынов подготовил новый доклад. Он представил программу, открывающую реальную возможность покончить с самым серьезным вызовом современности. на который до сегодня так и не удалось дать адекватного ответа. Человечество стремительно вымирает. Сто лет назад впервые зафиксировали мутацию, убивающую функцию продолжения рода. И сейчас в Красном секторе и колониях каждая седьмая женщина не может иметь детей, и процент бесплодных растет с каждым годом. По прогнозам, недалек тот день, когда воспроизводство человеческого рода будет возможно только искусственным путем. Но это не лучшее решение. Дети, рожденные от тех, кто зачат в больничных палатах, почти всегда бесплодны. Генетический код человечества необратимо поврежден. Аналогичная ситуация и в двух других цивилизованных секторах, как и в их инопланетных владениях. Среди одичалых то же самое. Привлеченная Мартыновым группа биоинженеров убедительно доказала, что мутация зародилась в период Третьей мировой войны. Значит, нужно изъять генетический материал из прошлого, и это возможно. Если корпорация обратит в своих граждан вспять, то стратегия завоевания господства над цивилизацией обретет вполне конкретные очертания. «Кто наша цель?» – спросил Владимир. Они прошли половину расстояния до кораблей. Андрей и Евгения Левадовы. Нет-чип, вживленный в тело сына президента, получил от Мартынова файл из архивов МВД за 21 век. Они частично сохранились после гибели Старой России. Нетчип передал данные по нейросети в мозг, который сформировал проекцию информационного окна, повисшую перед Владимиром словно в воздухе и видимую только ему. Воронцов синхронизировал свой нетчип с нетчипом профессора. И теперь они вместе изучали архивные данные. Евгения Константиновна Левадова, уроженка города Ярославля, 1998 года рождения, и Андрей Константинович Левадов, уроженец города Рыбинска, 1995 года рождения, пропали без вести при невыясненных обстоятельствах в ночь с 26 на 27 сентября 2016 года в окрестностях Ярославля. Смазливая девчонка», — произнес Владимир, пролистывая старомодные фотографии. «Мы летим за ней?» «Все так, Владимир Владиславович», — забылся профессор. «Прошу вас, оставьте это», — напомнил майор. «2016 год. Вы уверены, Игорь Иванович? До Третьей мировой и судного дня еще довольно далеко». «Уверен», — заявил Мартынов. Вживление нет чипов производилось контрольным экземпляром из десяти разных веков. Умерли все, даже человека с середины 20 века. Их сознание не выдерживает вживление, полная аналогия с одичалами. До закрытия исследований не успели изъять представители более поздней эпохи. Сегодня мы продолжим. И на этот раз все получится. Полагаете, что с молодой женщиной из начала 21 столетия. выйдет иначе, чем с предыдущими объектами. Да, и у меня есть основания так думать. Именно в этот период началось широкое проникновение сетей. Теоретически ее психика подготовлена к соединению с нетчипом. Поглядим, как выйдет на практике. Но, смею заверить, 2016 год и начало Третьей мировой – это, по сути, один технологический уровень. А первые нетчипы появились на второй год войны. Воронцов и профессор миновали линию из десантников. Старшее оцепление отсалютовал майору. «Допускаю, что ваши предположения верны», — рассуждал вслух Владимир, когда они начали подниматься на борт НДК с номером 042. «Однако же одна, две или даже сотня рабынь не остановит вымирание. Потребуется тысячи и тысячи женщин, которые будут рожать». «Вы предлагаете устроить вторжение в наше собственное прошлое?» «Пускай об этом болит голова у Совета директоров и Генерального штаба», уклончиво ответил Мартынов. «Мое дело маленькое, наука». Слова Игоря Ивановича позабавили Воронцова, и он не сдержал новой ухмылки. Академик добился возобновления замороженной программы, но сложности практического применения результатов своей работы предпочел взвалить на чужие плечи. Владимир подозревал, что ему отец и поручит проработку данного вопроса, раз уж назначил куратором проекта. Мартынов углядел улыбку начальника экспедиции, но предпочел сделать вид, что не заметил ни ее, ни ироничного взгляда молодого офицера. За долгие месяцы после закрытия исследований и не на такое насмотрелся. Позади с шипением закрылся входной люк. «Снимаете оцепление?» Сообщил через сеть воронцов. Спустя секунду из штаба полка пришло подтверждение о получении команды и разрешении на взлет. Если позволите, я выскажу свое мнение относительно вашего вопроса. Но предупреждаю, это всего лишь частные суждения старого профессора. Извольте. Известно, что архивы с персональными данными по гражданам России периода Третьей мировой и судного дня сохранились почти в полном объеме. Мы изымем нужных нам женщин, которые погибли при катаклизме непосредственно перед их смертью и дадим им новую жизнь в нашем времени. Вы представляете масштаб и сложность подобной операции мартынов не ответил он хотел что-то сказать, но промолчал наверное собрался опять умыть руки дескать давайте решать проблемы по мере их поступления. Владимир выругался про себя. Они прибыли в командную рубку, где размещалось 11 человек. Семеро флотских во главе с командиром корабля, капитаном третьего ранга Минкладзе и четыре офицера из управления роты. Всего двое лишних людей создали тесноту. В МДК свободное внутреннее пространство резали по живому. Капитан Минкладзе приветствовал старшего по званию и одновременно сына президента. Затем доложил. «Взлет разрешен!» «Взлетаем!» — кивнул майор. Почти мгновенно появилось чувство полета. Воронцов смотрел на главный монитор командного отсека десантного корабля. Они набирают высоту. За рабочими местами экипажа только старомодные экраны. Считается, что они гораздо надежнее инфопроекций. А под мониторами — выдвижной дублирующий блок управления. Если нарушится связь, нет чипа с системой корабля, Команды будут подаваться клавиатурой и джойстиком. Архаичными, но полностью рабочими. Владимир почувствовал, как закололо кончики пальцев. Два удара сердца, и это ощущение ушло. 43-й борт, идущий параллельным курсом, включил маскирующую завесу. Невидимая сфера кутала два судна. Хотя 42-й ведущий, а 43-й ведомый. Блок силовой установки на их МДК, питающий радиоэлектронное поле. Переключен на оборудование Мартынова, поэтому маскирующая завеса 43-го укрывает сразу обоих. Чужие спутники не должны засечь работу ученых. Скоро пара бортов вышла за периметр. Граница красного сектора, который иногда по старой памяти миновали Россией, осталась позади, они над дикими землями. До мертвого Ярославля 40 минут полета. Посадка завершена, сообщил капитан Минкладзе. «Первому взводу первой роты и первому взводу второй роты обеспечить круговую оборону», — приказал по каналу командной связи майор Воронцов. «Дальше 500 метров от бортов не отходить. Дроны и разведчиков в небо поднимать только после моей личной команды. Командиру первой роты, майору Городничему, принять общее командование в случае нарушения связи со мной. Есть!» «Теперь ваш черед, Игорь Иванович». обратился Владимир к Мартынову. «Проводите к моим людям», — взволнованно произнес профессор. Воронцов отправился к академикам командира третьего взвода, а сам последовал в десантный отсек. Спускаясь вниз, он вдруг понял, что его бьет нервный дрожь. Через каких-нибудь двадцать минут оборудование Мартынова создаст энергетическую сферу, которая обратит время вспять. Вся материя в радиусе одного километра от их кораблей. перенесется из 2252 года в 2016 После сигнала профессора взвод бронемобилей выйдет за границу невидимой глазу сферы и проникнет в пространство прошлого. Захватом объектов Воронцов решил руководить лично. Добравшись до десантной палубы, Владимир поприветствовал выстроившихся в линию бойцов. Майору подали его шлем. Щелкнув, он соединился с броней, Водвижной визор закрыл лицо. «По машинам», — произнес Воронцов. Система связи довела его команду до десантников, и взвод развернулся к пятиколесным броневикам. Владимир занял в головной машине пустующее место командира первого отделения. Ему передали крупнокалиберный штурмовой автомат. Трехстворчатый люк десантного отсека пришел в движение, впуская внутрь наружный воздух. На грунт опустились выдвижные исходни для выезда техники. «Вперед!» — произнес Воронцов. Синхронизированный с экзоброней нет-чип создал проекцию боевого интерфейса.